Глава сорок вторая. Драмер. «И в случае вашего отказа повернуть назад, — говорил генеральный секретарь Ли, — мы будем вынуждены применить силу. Без дальнейших предупреждений». «Хорошо смотрится», — отметил Лафлин. «По-государственному». На взгляд Драмер смотрелся он грустно, что, учитывая обстоятельства, было вполне уместно. Казалось, что жизнь, вытекая из оратора, увлекает за собой и дух. Драмер не слишком сомневалась, что если бы заявление зачитывала она, в нем слышался бы гнев или страх или недосып на грани психоза. Она вернулась назад и заново прокрутила сообщение. Границу провели там, где все ожидали. Левктре. Точка в 2,1 АЕ от Солнца. Обратным ходом законов о горнодобыче и вековых прецедентов эта точка оказывалась в поясе астероидов. на невидимой в космосе линии, отмеченной только людским мнением. И этого было достаточно. Объединённый флот КЗМ и Союза не играл в прятки. Они разгонялись и тормозили, выходя на позицию. 237 кораблей, от космических городов до патрульных судношек-перевозчиков. Все, у кого был хоть один ствол, размазались по поверхности модифицированной параболы, фокус которой сходился на курсе бури. Корабли на ее стороне могли уклоняться и лавировать, однако слова генерального секретаря предназначались скорее для новостей и потомков. Любой полсеместра, уделивший военной теории, только взглянув на карту, сам сделал бы правильные выводы. Драмер задумалась, видит ли это Саба с Медины и жив ли он еще. На ее отчаянный запрос о пропавшем времени ответа не пришло. А Буря по всем признакам игнорировала ультиматум. Драммер от оптимистической надежды, что Камерон Тюр прав, и Лаконсы, испугавшись таинственных побочных эффектов, не решатся применить свой магнитный изнечтожитель материи, переходил к ожиданию запинки, остановки и снова к разгрому флота. Если она подгниту, увидит ли это Саба? Неужели им суждено попрощаться через лаконские каналы новостей? Лафлин переключил дисплей на тактическую схему. Сотни зеленых точек кораблей, в числе которых был и Дом народа. И одно оранжевое пятнышко. Их погибель. Словно обращик абстрактного искусства, наляпанный студентом Нижнего университета. Заставь ее кто-нибудь создать инсталляцию на тему обреченность, получился бы вот этот маленький оранжевый огонек. И все-таки. Однажды, еще работая по контракту службы безопасности, драмер видела интервью со старым улыбчивым имамом, Имени не запомнила. Из всего, что он говорил, в памяти застряло: я человек. Всё, что случается с людьми, может случиться со мной. За прошедшие с тех пор годы она ни разу утешалась этими словами или читала в них предостережения. Люди влюбляются, я тоже могу влюбиться. Люди находят работу, и я могу найти. Люди болеют, люди переживают неудачи. Или как теперь люди силы войны или истории оказываются оторванными от родных. И со мной так может случиться. А когда они побеждали, разве она всегда просыпалась рядом с Сабой? Победы и поражения являются в разных видах. — Как они уверены в себе, а? — заметил, откидываясь назад Лафлин. — Поразительно. — Пожалуй, — кивнула Драмер. Она не знала, о чем думал он, но определенно о другом. — Вам, наверное, пора на транспорт. Лафлин горько улыбнулся. Ничего не хотите сказать на прощание? Нет, ответила Драммер. Всё, что нужно, скажу после. Или промолчала она. Вовсе не скажу. Это было ясно без слов. Как и в случаях с Паладой и независимостью, они намеревались до начала боевых действий эвакуировать гражданское население. Уже не первые сутки к Дому народа причаливали корабли, вывозили прожившие здесь много лет семьи на Марс и Землю, на Луну и станции Лагранжа. под тысячам нор пояса, лишь бы в них ещё держался воздух. Провожая Лафлина к доку, она шла как по погостству. Эти широкие, плавно изогнутые коридоры должны быть полны народу. Музыка, голоса должны разноситься по общественным паркам, пересадкам, трубы, докам. Изменился даже запах, стал душным и тесловатым, потому что восстановители снизили мощность согласно уменьшившейся нагрузке. Она отдавала Лафлину должное, Он протянул почти до конца. Большинство политиков из его свиты свалили в числе первых, сразу за семьями с детьми. Сейчас в очереди на эвакуацию стояли одни взрослые сотрудники и граждане чи профессии бесполезны в бою. Рядом с каждым плавала маленькая сумочка. Вещи брали всего на несколько дней, будто могли вернуться. В очереди много смеялись, ощущалось какое-то болезненное предвкушение. Что-то толкало ее задержаться здесь, пожимать руки, впитывать яркую нервозную энергию. Но Драмер с Лафлиным прошли мимо. Их ранг еще обеспечивал кое-какие привилегии. В зоне ожидания было в достатке груш с кофе и другими напитками. Стены украшены живыми растениями. Играла тихая музыка, а светодиодки имитировали раннее весеннее утро. Так ей говорили. В жизни Драмер весна относилась к абстрактным понятиям. Но свет был приятным. Воссырала и в невесомости носила белая саря с золотистой шалью. Драмер восхитилась умением старухи сохранять достойный вид в подобном наряде. Немногие земляне справились бы с такой задачей. Драмер тронула Лафлина за плечо. «Вы меня извините?» «Конечно, мадам президент», — отозвался он. «Надеюсь увидеть вас на обсуждении по следам событий». «И я вас», — сказала Драмер. Его сарала кивнула скользнувшей к ней женщине, когда та погасила инерцию, придержавшись за рукоять. "Тоже улетаешь?" тщательно отмеренным равнодушием осведомилась она. "Нет", ответила Драймер. "Я здесь живу". "Чартова дура", вздохнула старуха. "Впрочем, ты бы и улетев осталась дурой. В лучшем мире должен существовать хотя один верный выбор вместо полной корзины гнилых". "Вы в порядке?" обеспокоилась Драймер. А вассорола махнула рукой и поспешно поймала скобу, чтобы не отлететь в сторону. — Пытаюсь разобраться, это верный проигрыш или верная победа, — сказала она. — И меняю мнение каждые десять минут. Один корабль, несколько недель не получавший поставок, стала перечислять Драмер. Он уже побывал в бою. А та дрянь, что отключает людям мозги, на этот раз мы к ней готовы. Управление примет автоматика. Когда появится следующий, нам придётся изворачиваться, но от этого мы в любом случае оставим облачко сложных молекул и сожалений. В данные 10 минут усмехнулась его Сарала. Мне нечего возразить. В следующие 10 я вспомню, что его прислал Дуарте, и испугаюсь. Она покачала головой. Как знать? Сукин сын обзавёлся персональной системой ещё до того, как свободный флот накормили собственными яичками. Уже ясно, что он выжил все возможное из найденных там артефактов. Вряд ли тут он сглупил. «Для нас это ничего не меняет», — сказала Драмер. «Не меняет», — признала Ава Сарала. «Страшно не хочется, но придется спросить. Ты себе замену назначила?» Санта Сбака погибла со своим кораблем. И даже превратит этого мерзавца в кусок шлака, кто-нибудь из обормотов в КЗМ вполне способен пальнуть куда не надо. При плохом раскладе Нам меньше всего нужны долгие свары по избранию преемника. Драммер подавила вспышку раздражения. Старуха не собиралась её оскорблять, просто размахалась руками, нащупывая хоть что-то, чем ещё могла управлять. Есть устав корпорации, сказала она. Да и не в этом дело. Если я схвачу шальную торпеду, меня сменит Альбин Назари. Этот днюня, он только привык к креслу Сантас-Бати, а теперь и твою заполучит. Всё равно что пустить четырёхлетку к управлению мехом. Я буду покойницей, наполнила Драмер. Так что плевать. В отрывистом смешке Авосаралы прозвучало удивление и радость. Меня от тебя не тошнит, Камина. Меня нынче от всех тошнит, а от тебя нет. Я не собираюсь уступать место Назаре, сообщила ей Драмер. Я намерена победить. В схеме сражения дому народа отводилось много ролей. боевого корабля, госпиталя, порта и перезаправки. Всего, чем способен быть город. На схеме он светился чуть бледнее зеленых точек других кораблей. Страж врат занимал зеркальную к нему позицию. Два великих города Союза, остановив вращение барабанов, шли в бой, работая якорями для флота. Города становились линкорами. «Кофе?» — спросил Воган. Драмер отмахнулась. Рубка была освещена как театральный зал. Тусклым тёплым светом горели тактические дисплеи, стройвшие голограммы и сигналов с множества каналов. Драмер уже приходилось бывать в бою, и много больше сражений она изучила в теории, но впервые видела такую огневую мощь, направленной на единственную цель. И была почти уверена, что прежде такого не случалось. Она пристегнулась к амортизатору, проверила сок. Шансы, что Дом народа возьмёт ускорение, хоть очень малые, но были. так что следовало приготовиться. Вся сфера сражения занимала менее трех световых секунд в поперечнике. 850 тысяч километров разделяла самые удаленные корабли флота КЗМ. Шарик с 300 квадриллионами кубических километров пустоты и несколькими сотнями кораблей на его поверхности. Выберись драмер за борт в вакуумном скафандре, не разглядела бы дюзовых выбросов среди звезд. Более плотных боевых построений не бывало десятилетиями, а может и никогда. Но даже ближайшего союзника она бы не увидела невооруженным глазом. «Враг пересек точку Левкр», — сдержанно доложила оружейный техник. «Корабли КЗМ открыли огонь?» «Да, мэм». «Тогда начинайте тоже», — сказала она. Ей хотелось ощутить дрожь рельсовой пушки. Стрекот АТО. Но дом народа был слишком велик. Дисплей сообщал, что рельсовая ведёт огонь, а в рубке стояла тишина. В этот момент сотни кораблей делали одно и то же. Десятки тысяч вольфрамовых болванок двигались с немалой долей световой. Оставалось менее минуты до схождения курса бури с неравномерно размазанной стаи, увернуться от которой очень сложно, но не невозможно. "Врак уклоняется", резко проговорила техник. "Визуальное есть" Вместо ответа она вывела живой эфир с секундной задержкой, максимум с двухсекундной, почти без лага. На таком расстоянии можно говорить о реальном времени. Драгер стало не по себе в такой близости от бури. А та весело перед глазами, странная органическая структура, светящаяся фальшивыми цветами. Выброс реактивной массы с одной стороны слегка отклонил корабль от курса. Коррекция на новый вектор, доложили с оружейного поста. И огонь. КЗМ тоже выпустил торпеды. Делайте, как они приказала Драммер, и проверила время. Прошло 3 минуты. Она приняла управление визуальным дисплеем, приблизила вражеский корабль. На его сплошной текстурированной поверхности не было заметно ни единой заплаты. Она наложила тактическую схему, и на корабле возникли десятки точек, невидимых в реальности. Высокоценные цели. Те места, которые буря не заращивала или хотя бы заращивала не так быстро. Дюжина тщательно намеченных точек, ради которых погибли Эмили Сантос Бака и Независимость. "Ну уже", проговорила она, усилием воли подгоняя снаряды. Врак открыл огонь из-за то. Доложили с поста наблюдения. "Покажите", велела Драммер, и буря почти скрылась за облаком трасс. Данных было слишком много, чтобы в них разобраться. Торпеды красса снарядов от о прямые от рельсовых. Фредерик Леви флота КЗМ докладывает о повреждении, сказал Воган. Вы теперь на связи? удивилась Драммер. А кофе мне кто подаст? Сбрасывая сердечник, игнорируя шутку, продолжал Воган. Послышались радостные восклицания, а полсекунды спустя Драммер увидела причину. Одна из намеченных на буре точек Маргала. Система доложила о соприкосновении снаряда с целью. Облако снарядов ото чуть подело. Любой известный дреднер корабль, любая станция уже превратились бы в обломки металла и хлопья карбонной плёнки. Выдержать такой залп могла разве что планета. Да и то под обстрелом, какой шёл последние 15 минут, обратились бы в прах целые города. Уже 16 минут. Как быстро. Между пуском и ответом обычно проходят часы. Но этот бой был не из таких. никакой тонкости, одна жестокая неумолимая сила. Комом в горле вернулось воспоминание о Палади. Чем жёстче они прижимали бурю, тем больше Дрэмер страшилась магнитного луча. Если лаконсы обратят его на дом народа, она станет пылью, не узнав, что погибла. А если опять возникнет тот глюк, что ж, обсерватории Земли и Марса получат новые данные о том, сколько времени уходит у врага на перезарядку этой чертовщины. Однако пока они лучом не воспользовались. Может, тот поганый временной провал переломит ход войны? Мироздание задолжало ей вот такую маленькую удачу. Ещё два попадания в бурю. Корабель сместился. Струи пара из маневровых уводили его из-под огня. Ещё пять кораблей КЗМ были поколечены или обратились в светящуюся пыль, но слишком далеко не видно. Буря веляла, приплясывала, Темные полосы исчертили ее бока там, куда попали ракеты и снаряды рельсовых. И не все эти полосы блекли на глазах. — Мы израсходовали две трети боезапаса рельсовых, — объявила техник сооружейного. — Продолжать огонь? — Да, — сказала Драмер. — И начинайте загружать в зарядник стулья. — Будем бить эту штуку хоть подушками и пивными банками. — Ясно, мэм, — отозвалась техник. Драмер услышала в ее голосе улыбку и сама улыбнулась. От туманящего голову чувство, что хоть и без изящества, но они побеждают. Буря на дисплее юлила и ныряла, как рыба в аквариуме. Органические изгибы ее корпуса наводили на сравнение с животным. С доминирующим хищником, нарвавшимся на добычу не по зубам. И еще было что-то. «На корме у них. Не струя газа?» Наблюдатель за неполную секунду перебрал десяток участков спектра. «Верно, мэм». «Кажется, буря теряет атмосферу». «Губернатор Найт выпустил сверхмощный ядерный заряд», — доложил Воган. Драмер выпрямилась в кресле-амортизаторе. Надежда перехватила горло и свела руки. Еще не все от топ-бурей выведены из строя. Они еще могут расстрелять снаряд на подходе. Секунды растягивались в минуты. Заныло вытянутая к экрану шея. От вспышки взрыва ослепли все датчики. Крипылые ура раздались во всех концах рубки. "Одним меньше", сказал Адраммер. "И вас за сранцев с ним вместе. Это был не конец. За этим кораблём Лакония пришлёт другие, целый флот. Союзу и КЗМ придётся изобретать новые ходы. Но они теперь и знают больше о том, как функционируют вражеские корабли, как маневрируют в бою и главное, как их можно убить. И надо было ждать репрессий. Своим последним отчаянным посланием Драммер фактически сообщила Лаконсам, что у неё есть союзники на Медине. Тогда выбор представлялся ясным и очевидным. Она ткнула в Медину пальцем и сказала: "Здесь ищите моих людей, возможно, убив этим Сабу и его команду". Эту беду приходилось отложить на потом. С ней она станет разбираться не раньше, чем сможет что-то предпринять. Здесь и сейчас Драммер мало что могла. Пошлите сигнал к возвращению всем транспортом и приготовьте док к приёму людей, сказала она. Долгие нам предстоят недели, люди. Надо выдержать. Новая ура прозвучала громче. Как они изголодались по победе, как упивались ею, и Драммер тоже. Мэм, голос наблюдателя упал на неё как льдинка в сауне. Датчики окончили перезагрузку. Буря осталась на прежнем месте, не распалась на атомы. На коже корабля голубыми венами светились тонкие линии, яркие, но уже бледнеющие. Возможно, ядерный заряд детонировал, не войдя в контакт, но вспышка должна была прикончить там всё. Во всяком случае, всё известное Драмер. Он выпустил торпеды ММ, доложил наблюдатель. Они знали. Лаконцы знали, что столкнутся с ядерными зарядами. А теперь каждый во всех колониях увидит, что против их кораблей этого мало. может, они так и задумали с самого начала. «Тактическую», — сказала Драмер. «Дайте мне тактическую». Дисплей задрожал и переключился. Оранжевая точка светилась в глубине чаши, созданной для ее уничтожения, но уничтожена она не была. Даже после тактических маневров ее курс указывал на внутренние планеты, а вокруг гасли яркие зеленые точки.